так что для Эндрю он пока был потерян. Хоуп же находился в командировке в Камберленде, где, как он выразился в присланной им грубо раскрашенной открытке, считал кровяные шарики по поручению утехи маньяков. Много раз Эндрю испытывал желание встретиться с Фредди Хэмптоном и часто доходил уже до того, что он брался за телефонную книжку, Но всякий раз его удерживало сознание, что он по-прежнему неудачник или, как он выражался про себя, не устроен как следует. Фредди жил все там же, на Куиннен-стрит, но уже в другом доме. Эндрю чаще и чаще ловил себя на мысли о том, как живет Фредди, вспоминал старые приключения студенческих лет и, наконец, вдруг почувствовал, что искушение слишком сильно. Он позвонил Хемптону. «Ты, верно, совсем забыла обо мне», — ворчливо сказал он в телефонную трубку, наполовину готовый к тому, что его сейчас отчитают. «Это говорит Мэнсон, Эндрю Мэнсон. Я практикую в Паддингтоне». «Мэнсон! Забыть о тебе! Ах ты, старая лошадь!» Фредди на другом конце провода был в явно лирическом настроении. «Боже мой, тружище, почему ты мне до сих пор не звонил?» «Видишь ли, просто мы все устраивались». Эндрю улыбнулся в трубку, согретый дружескими излияниями Фредди. А до того, когда я служил в комитете, мы носились по всей Англии. Я ведь женат, ты знаешь?» «И я тоже. Послушай, старина, нам нужно с тобой встретиться. И поскорее». «Нет, просто не верится. Ты здесь, в Лондоне. Чудесно! Где моя записная книжка? Послушай, ну вот хотя бы в следующий четверг вы можете прийти к нам обедать? Да? Ну, великолепно! Значит, пока до свидания. Я скажу жене, чтобы она написала твоей пару строк». Кристин не выразила никакого энтузиазма, когда он сообщил ей о приглашении. «Иди один, Эндрю». Помолчав, предложила она. Глупости! Фредди хочет, чтобы ты познакомилась с его женой. Я знаю, он не очень тебе нравится, но там будут и другие, наверное, врачи. Наши дела могут принять новый оборот, дорогая. Потом мы давно не развлекались. Он сказал в черном галстуке. Вот хорошо, что я купил тогда смокинг для обеда на ньюкаслском руднике.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 Но в четверг вечером, когда они отправились на Куиннен-стрит, Эндрю не мог не признать, что она была удивительно мила в белом платье, купленном когда-то по случаю того же званого обеда в Ньюкасле, ну, слегка переделанном, так что оно выглядело новее и наряднее. Причесана она была тоже по-новому, черные волосы гладко обрамляли бледный лоб. Эндрю заметил все это, пока она завязывала ему галстук, Хотел сказать ей, как она мила сегодня, но забыл, испугавшись вдруг, что они опоздают. Однако они не только не опоздали, но явились рано, так рано, что прошло три неловких минуты, прежде чем Фредди весело вышел к ним, протягивая обе руки, извиняясь и здороваясь все сразу, объясняя, что он только что вернулся из больницы, что жена через секунду сойдет вниз, предлагая выпить чего-нибудь, хлопая Эндрю по спине, прося их садиться. Фредди растолстел. Розовый валик жира на затылке говорил о полнейшем благополучии, но его маленькие глазки все так же блестели, и ни один желтый напомаженный волосок не сдвинулся с места. Он был таким вылащенным, что, казалось, излучал блеск. «Честное слово!» — он поднял свой стакан.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 Эндрю только что собирался выразить свое восхищение, когда вошла миссис Хэмптон, высокая, холодно сдержанная, с темными волосами, разделенными прямым пробором, в туалете совершенно иного стиля, чем платье Кристин. — А вот и ты, дорогая! — приветствовал ее Фредди нежно, даже почтительно, и стремглав вбросился к столу, чтобы налить и подать ей стакан Хереса. Она не успела небрежно отстранить стакан, как доложили о приходе новых гостей, мистера и миссис Айвори и доктора Пола Фридмана с женой. Последовало представление гостей друг другу, шумный разговор со смехом между Читой Айвари, Фридманами и Хэмптонами. Затем, весьма вовремя, гостей пригласили в столовую. Стол был убран богатый и с большим вкусом. Столовые сервисы канделябры представляли собой точную копию тех, которые Эндрю видел в витрине Лэбина и Бенна, знаменитых ювелиров на Риджент-стрит. Блюда были приготовлены так, что нельзя было понять, мясо это или рыба, но все замечательно вкусно. Пили шампанское. После двух бокалов Эндрю ободрился. Он заговорил с миссис Айвари, сидевшей по левую руку от него, стройной дамой в черном, с невероятным количеством украшений, большими выпуклыми голубыми глазами, которые она время от времени поднимала на Эндрю с почти младенческим выражением. Она была женой хирурга Чарльза Айвари. На вопрос Эндрю о ее муже она засмеялась, так как считала, что Чарльза знают все. Рассказала, что они живут на Нью-Кавендиш-стрит, за углом в собственном доме, что она очень любит бывать у Фредди и его жены. Чарльз Фредди и Пол Фридман так дружны, и все они члены клуба «Саквилл». Она удивилась, когда Эндрю признался, что он не член этого клуба. Она полагала, что все непременно должны быть членами клуба «Саквилл». Обескураженный Эндрю занялся миссис Фридман, его соседкой справа, и нашел, что она приветливее, мягче, и у нее красивый, почти восточный тон кожи. Он ее навел на разговор о муже. Он думал, мне надо побольше узнать об этих людях, они так дьявольски богаты и так шикарны. Миссис Фридман рассказала, что Пол — врач по внутренним болезням, и что хотя у них квартира на Портленд Плейс, Пол снимает еще комнаты на Харли-стрит. Практика у него прекрасная, миссис Фридман говорила о муже с любовью, исключавшей всякое хвостовство, главным образом в отеле Плаза. Он, конечно, знает этот большой новый отель, окна которого выходят в парк. В час ланча ресторан там набит битком знаменитостями, пол официально считается врачом отеля». Там останавливается такое множество богатых американцев и звезд экрана, и...» Миссис Фридман вдруг замолчала, улыбаясь. «Да все туда приезжают, и для Пола это очень выгодно». Эндрю понравилась миссис Фридман. Он слушал ее, пока не поднялась миссис Хэмптон, а тогда галантно вскочил, чтобы отодвинуть стул миссис Фридман. «Сигару, Мэнсон?» предложил Фредди с видом знатока, когда дамы ушли. Вот эти тебе понравятся. И советую тебе обратить внимание на бренди 1894 года. Тут уж никаких примесей. С сигарой в зубах и пузатым стаканом бренди в руках Эндрю придвинул свой стул поближе к остальным. Этого ему только и хотелось все время. Живого, тесного общения с врачами, перехода к чисто профессиональным темам и больше ничего. Он надеялся, что Хэмптон и его приятели заведут такой разговор, и надежда его оправдалась. «Кстати, — начал Фредди, — я сегодня заказал себе углик карта одну из этих новых ламп и радиум. Они порядком дороги, что-то около 80 геней, но такая лампа стоит этих денег». «Хм...» — глубокомысленно протянул Фридман худощавый, темноглазый с умным еврейским лицом. «Она должна еще окупить уход и ремонт». Эндрю, готовясь вступить в спор, затянулся сигарой. «Я, знаете ли, не особенно высокого мнения об этих лампах. Читали вы в журнале статью Эбби о гелиотерапии». Эти лампы и радиум совершенно не излучают инфракрасных лучей. Фредди уставился на него и захохотал. Зато они приносят, черт знает, сколько гонораров по три гинеи. Кроме того, от них очень хорошо загорает тело. Нет, извини, Фредди, вмешался Фридман. Я не одобряю этих дорогостоящих аппаратов. Прежде чем они начнут давать доход, они должны еще окупить свою стоимость. Кроме того, они скоро выходят из моды, теряют свою популярность. Это, если говорить правду, ничего нет лучше доброго старого средства подкожных впрыскиваний. — И вы, конечно, их применяете, — сказал Хэмптон. В разговор вмешался Айвори. Он был старше остальных, громоздкий, с бледным, гладко выбритым лицом и непринужденными манерами столичного человека. Кстати, я сегодня назначил одному пациенту курс впрыскиваний 12 марганцевых. И знаете, что я сделал? Я сказал этому субъекту: слушайте, вы же деловой человек. Курс лечения стоит 50 геней, но если вы уплатите мне сразу вперед то я возьму с вас только 45. Он мне выписал чек, и все. Ах, вы старый контрабандист. Я думал, вы хирург, а вы у нас хлеб отбиваете, воскликнул Фредди. Я хирург, подтвердил Айвари. И завтра делаю операцию в лечебнице Иды Шеррингтон. Бесплодные усилия любви.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 если то же самое лекарство вы впрыскиваете, предварительно обмыв кожу, прокипятив иглу и проделав всю прочую комедию, то ваш пациент считает, что вы на высоте науки. Хэмптон энергично возразил. «И очень хорошо для нас, врачей, что лечение микстурами сошло со сцены в эстенде. Возьмите хотя бы тот случай, о котором сейчас говорил Чарли. Допустим...»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 Поправил тихонько Фридман. Стоимость ампул. Эндрю голова шла кругом. Этот аргумент в пользу упразднения лекарств потряс его своей новизной. Чтобы успокоиться, он опять выпил бренди. «Все дело в том, — философствовал Фридман, — что они не знают, как дешево эти вещи. Когда пациентка увидит на вашем столе ряд ампулок, у нее появляется инстинктивная мысль — — Боже, значит, лечение будет стоить больших денег. — Заметь, — Хэмптон подмигнул Эндрю, — заметь, наш Фридман, говоря о пациентах, всегда представляет себе особ женского пола. Да, между прочим, пол мне уже говорил вчера насчет охоты. — Да, медь, согласен организовать все, если ты, Чарльз и я примем участие. Минут десять они говорили об охоте, о гольфе, в которые играли в окрестностях Лондона на площадках, куда вход стоит очень дорого, об автомобилях. А Эндрю слушал, курил свою сигару и прихлебывал бренди. Все выпили много бренди. Эндрю, чуточку опьянев, решил про себя, что все не удивительно славные ребята — Они не только не отстраняли его от участия в разговоре, но все время то каким-нибудь словом, то взглядом давали ему почувствовать, что он свой человек. Они как-то сумели заставить его забыть, что он завтракал одной лишь маринованной селедкой. И когда все поднялись, Айвори ударил его по плечу. — Надо будет послать вам свою карточку, Мэнсон.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 Объявил, что еще рано и вечер надо закончить всем вместе в эмбасе. К сожалению, Кристин бросила неопределенный взгляд на Эндрю. «Нам необходимо идти домой». «Глупости, дорогая!» — Эндрю блаженно улыбнулся. «И думать нельзя о том, чтобы так рано закончить этот вечер». В Эмбасе Фредди, видимо, был известен. Его и его спутников с поклонными улыбками усадили за стол у стены. Опять пили шампанское, танцевали. «Эти люди умеют жить», — размышлял Эндрю восторженно и туманно. «Отличная музыка. Интересно, хотела бы Крис потанцевать или нет?» В такси, когда они, наконец, возвращались на Чесборо-Террас, Он объявил, захлебываясь от удовольствия. Замечательно симпатичные ребята. Вообще весь вечер мы провели чудесно, правда, Крис? Она отозвалась слабым, ровным голосом. Отвратительный вечер. Что? Из твоих знакомых врачей, Андрю, мне нравится только Денни и Хоуп, Но не эти. Эти пустые чваны но Эндрю прервал ее. «Но послушай, Крис, что тебе не понравилось?» «Неужели же ты не почувствовал этого?» — ответила она с холодным бешенством. «Да все! Еда, мебель, их манера разговаривать, только и слышишь все время деньги, деньги, деньги!» «Ты не заметил, верно, как она, это миссис Хэмптон, смотрела на мое платье?» У нее на лице так и читалось, что она тратит в один вечер на косметику больше, чем я за целый год на туалеты. Было почти забавно наблюдать ее в гостиной после того, как она узнала, какой я ничтожный маленький человек. Она ведь дочь Виттона, короля виски. Ты представить себе не можешь, какого сорта разговор велся в гостиной до вашего прихода. Светские сплетни насчет того, кто с кем проводит свободные дни, что ей сказал прихмахер, подробности последнего скандала в обществе, ни единого слова о чем-нибудь настоящем. Да что? Она ясно намекнула, что она, по ее выражению, увлечена дирижером оркестра в отеле Плаза. Тон Кристин был дьявольски саркастичен.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 Ударил его голос Кристин. Я тебя люблю, Эндрю, но не тогда, когда ты пьян. Он отодвинулся в угол, оторопевший, разозленный. В первый раз Кристина толкнула его. Хорошо же, моя милая, пробормотал он себе под нос. Раз так я. Он расплатился с шофером и прошел в дом первый. Потом, не сказав ни слова, отправился спать в запасную комнату наверху. После только что покинутой роскоши все здесь казалось ему таким безобразным и убогим. Выключатель был вниз, неисправности, вся электрическая проводка в доме никуда не годилась. — Да провались оно все! — думал он, бросаясь на постель. — Я должен выбраться из этой ямы. Я ей докажу. Я буду загребать деньги. Что можно сделать без них? В первый раз с тех пор, как поженились, они эту ночь спали в розе.